Честолюбие. Уильям Текерей. Ярмарка тщеславия. Если вас приглашают на вечеринку, вы обычно спрашиваете, а кто там еще будет? Признайтесь, вы любите щегольнуть знакомством со знаменитостями? А что насчет брака? Рассматриваете ли вы его как возможность подняться вверх по социальной лестнице? Если да, то вы наверняка узнаете себя самостоятельно. в Бекки Шарп, юная особя, которая, окончив пансион для девиц под управлением мисс Пинкертон, вырывается в свет, держа на готове остро наточенные когти. Сначала она пробует вцепиться в Седли, брата своей лучшей подруги Эмилии, но тот, вовремя предупрежденный об опасности, успевает вырваться, а вот следующей жертве Бекки Сено бараннета Родано Кроули не везёт, он попадается на крючок. Правда, нам его не жалко, он и сам не подарок. Благодаря замужеству Бекки совершает головокружительный взлёт. Она втирается в доверие к тётушке Родано, богатой старой деве, а заодно пытается соблазнить мужа Эмилии, что ей почти удаётся. Мы видим, что практически все мечты Бекки осуществляются. Она проникает в сливки парижского и лондонского общества, кружит голову маркизу и князю. Но ради чего? Прочитайте романы и узнаете. Мы от себя добавим только одно. На той вершине, куда вы правдами и неправдами скарабкаетесь, кроме вас окажется множество соперников. готовых столкнуть вас вниз. А если вы пробились наверх подлостью и обманом, кто протянет вам руку помощи, когда вы будете падать? Примечание. Смотрите также черезмерное честолюбие. Конец примечания.